Глава 64. Мы выехали сразу после обеда. Всё было хорошо, больше не тошнило. Почти всю дорогу проспала в объятиях кретера. Оказалось, что для отдыха в совсем уж диких и суровых условиях среди ледяных гор у супруга построен большой основательный дом с шикарным видом на холодное и суровое море. «Ксана, что сегодня с Лаки творится?» Поинтересовался у меня муж, когда мы ужинали. «А что такое?» стараюсь, чтобы мой вопрос звучал максимально невинно. Он ведет себя нервно, неотступно рядом с тобой, недоволен, если слуги подходят тебе слишком близко. Даже на иногда смотрят излишне сурово, когда я тебя обнимаю. Я пытался узнать у него, в чем дело, но он мне не отвечает. Охраняет от чужих. И думаю, волнуется, как бы Кретор меня не пережал. Все желаки, хоть и очень умен, но многого, в принципе, не может знать в силу своего раннего возраста. Я же попросила его украдкой не волноваться, объяснил что все хорошо — но это не помогло. «Может быть, это из-за того, что мы выехали из дворца?» Пряча взгляд, произношу я. По-хорошему, надо бы уже сказать всю Кретру. Однако тяну. Может быть, наивно, но волнуюсь. Боюсь увидеть в глазах супруга довольно расчетливый блеск победителя, обошедшего конкурентов и добившегося-таки своей цели. И никакого тепла и любви. Хотя довольно часто я ловлю на себе очень теплые взгляды, и вот когда Кретер так по-особому смотрит, Всё, меня можно заворачивать. Таю, как снежинка под первыми солнечными лучами. А может быть, но почему об этом не сказать прямо? Может, она сам это не осознаёт. Надо менять тему. От инфополи узнала, что Гастин и лад написал тебе очередное прошение о возвращении ко двору. Зря старается отстранение и снятие всех титулов наград, и большей части имущества это без того очень мягко с моей стороны. Или тебе его жалко, дорогая? «Нет, просто он ведь твой друг. И действовал, как он думал, в твоих интересах. Возможно, тебе его не хватает. Если ты решишь его вернуть, я не буду оскорблена». «Как я уже сказала, ни о каком возвращении речи не идёт. Я до сих пор очень зол, и ему лучше, в принципе, не попадаться мне на глаза». «Пожалуй, плечами. Меня не волнует судьба Гастина. Главное, что удачно отвлекла Критера». «Есть ещё вопросы, Оксана, или, может, ты ещё хочешь о чём-то поговорить?» «Нет». Предлагаю по окончании ужина пойти на веранду, понаблюдать за небом, а уже завтра поплавать. Конечно. Веранда полностью усыпана снегом. Легла на него словно на перену. Совершенно не холодно. Рядом кретор и лаки. Пьем чай, молчим, любуемся северным сиянием. Я, наверное, должна волноваться, переживать. Но мне хорошо и спокойно. Очень рада, что выбрались из дворца. А на следующий день кретор показал мне, каково это плавать в ледяном море. Это действительно нечто особенное. Плавание в ледяной воде не приносит боли, благодаря дару вода только бодрит. Я ощущаю невероятную свободу и лёгкость. Мы с мужем уплыли очень далеко в море. И вдруг рядом с нами появились касатки. Это было как в моём первом видении, по принятию силы. Только без убийства пингвинов совершенно не страшно, потому что рядом критер. Кажется, он с лёгкостью нашёл общий язык с касатками, потому что мы спокойно плавали рядом с ними. Я гладил этих восхитительных животных, А потом мы еще на них умудрились покататься. Мы с демоном провели в море почти целый день. Выбрались на сушу не потому, что замерзли или устали, а только из-за сильного голода. Все же возможности, которые подарила мне демоническая сила, просто поражают. Мы плавали и гуляли и на второй день, и на третий. Как ни странно, умудрилась хорошо так вновь загореть. На щеках здоровый румянец, глаза блестят. Да и вообще, когда смотрю на себя в зеркале, кажется, будто свечусь изнутри. Тошнота мучает не сильно, и только по утрам. понимая, что пора решаться. Вечером за ужином уже несколько минут ковыряю салатный лист. Не могу себя заставить. Рыбу, кстати, приехавшего с нами повара, попросила пока не готовить. Мне и несколько других запахов не очень нравятся, но они терпимы. А вот рыба просто ужас. «Невкусно». Все же обращает внимание супруг на отсутствие у меня аппетита. «Вкусно. Передай, пожалуйста, соль». В момент, когда кретор приставляет солонку к моей тарелке, вдруг удивив даже саму себя, выпаливаю. Я беременна. Кретор замер с солонкой в руке, внимательно наблюдая за выражением лица мужа. Я думала, уж радость точно появится в глазах супруга. Но демон нахмурился. Ты точно уверена? Более чем у меня же дар. Ты не рад? Рад. Кретор помолчал. Но это очень опасно. Я полагал, что из-за моей силы беременность так быстро не наступит. Думал, что у нас все же будет больше времени. Теперь нахмурилась и я. Больше времени на что? Ты говоришь так, словно меня уже похоронил. Кретер поднялся, обошел стол, взял меня в охапку и, крепко прижав к себе, все еще хмурясь, понес наверх, как я предполагаю, в спальню. Я не храню тебя, Ксана, но неожиданно осознал, насколько за тебя боюсь. Дышать стало немного легче. Не совсем та реакция, которую я представляла, но это лучше, чем расчетливое победное ликование. «Все будет хорошо», — убежденно и спокойно сказала я. «Я буду надеяться, что так и будет, и сделаю со своей стороны все, чтобы именно так и было». Супруг кладет меня на кровати, смотрит на меня, смотрит, смотрит, словно впервые видит и запоминает каждую черту. «На самом деле ведь многое не надо». Любовь – самое главное условие для успешной беременности. Отмечаю я осторожно. Ты смог бы меня полюбить? Причем очень сильно. Затаило дыхание. Кретор хитро прищурился. И из его глаз ушла напряженность. Обнял осторожно. Дорогая жена, если бы не смог, я бы так не упорствовал в женитьбе. Консумация и твоем поиске после похищения. Ведь веление судьбы можно по-разному исполнять. И главное — пожелание, свадьбу. Я уже все равно исполнил. Хм, даже так?» «Сана? М -м? «К тебе такой же вопрос. Я хочу знать все твои чувства. Ты огорчена, зла, страшна?» «Как ни странно, но сейчас я более чем спокойна». Положила голову на плечо, мужа и блаженно зажмурилась. «Даже больше скажу, мне хорошо». А детей вовсю же безумно люблю. Меня накрывает огромной волной нежности только от одной мысли о них. Раслабившийся было кретор вновь напрягся. Находясь в его объятиях, я чувствую, как он буквально закаменел. Дети, дорогая. Угу. Двое, дорогой». Кретор долго и задумчиво молчит. Не тороплю супруга. Для меня это тоже был шок, но потом все же не выдерживая. Про это разве не было в твоем пророчестве? Пророчество было не о детях, а, в принципе, о браке. Сразу двое с Анной. это почти нереально. В моем роду двойня еще ни разу не смогла появиться на свет. Я не хочу об этом говорить, но будет лучше так не рисковать. Мы попробуем еще, но когда-нибудь потом, позже. И не двойню. Я вызову сюда лекаря, он все сделает быстро и безболезненно. Вырвалась из рук кретера и буквально слетела с кровати. Нет! Не веряще смотрю на брачного кретера. — Спокойно, мне нельзя волноваться. — Так будет лучше, Ксана. — Я отказываюсь. — Твердо произнесла я. Когда узнала о беременности, это, конечно, был шок и ужас. Но сейчас я уже для себя все приняла. И пусть только Критер попробовать что-то сделать. Я возьму посох и... Сейчас тебе бушуют эмоции, но со временем ты поймешь, что это единственно верное решение. В лучшем случае ты потеряешь детей на поздних сроках. И это будет тяжелее, чем сейчас. В худшем умрешь сама. У меня так может и не произойти. У нас наверняка очень высокий процент совместимости. Речь идет о двойник, Сан. Риск во два раза больше, так что нет. Риск в чем? Зло смотрю на мужа. В том, что не получится дать столько любви, чтобы родились двое. А скорее всего, и нет никакой любви, верно? Если бы это было так, Санна, мне было бы плевать, умрешь ты или нет. Жестко ответил кретер. Куда ты идешь? Гулять, говорю я, захлопывая дверь спальни. «Больше не могу сдерживаться». Слёзы льются по щекам, быстро сбегая по лестнице вниз. Ко мне тут же присоединяется спавший до этого каменный лаки. Вместе мы выходим на улицу. Вокруг темнота. Иду по специально утоптанной дорожке в сторону моря. Отойдя на приличное расстояние, обернулась. Дом с горящими светом окнами. Тут единственный островок уюта, тепла и света. Но теперь меня туда совершенно не тянет. Наоборот, хочется уйти как можно дальше, не возвращаться» отвернулась и села прямо в сугроб, обняв лаки. Я, конечно, все понимаю. Вероятность, что все будет хорошо со мной и детьми, очень низкая. Да и не хотела я этой беременности. И я сама не хочу умирать. А потом можно было бы попробовать еще, когда чувства между мной и мужем укрепятся. Угу, забеременею вновь. Если опять двойня, тройня. Вероятность невелика, но ведь сейчас так получилось. Самое плохое в этой ситуации то, что кретор не дает мне выбора. Он все уже решил за нас двоих. Долго сижу в сугробе, думаю. К счастью, меня никто не беспокоит. Возможно, Кретор сейчас сам находится в глубоких раздумьях. А может, занят тем, что вызывает лекаря. Тяжело, прерывисто вздохнула. Умирать, конечно, не хочется. Но если сделают так, как сказал Кретор, никогда себя не прощу. И ему тоже. Но все с одним пунктом определилось. Все для себя решила. Рискну. Теперь надо решить что-то с супругом. Сбежать от него? Вряд ли удастся, да и не в том мне положении, чтобы бегать. Сражаться с кретером тоже смешно. Если он решил, что надо, то все. Может и магию усыпить на время приезда лекаря. Надо спокойно, без слез и истерик, попытаться переубедить мужа. Сказать, что готова только на эту попытку, что не прощу, если он все решит за меня, что одной моей любви к двум маленьким чудесным существам хватит с лихвой, что так, надо собраться, а то опять плачу.